Глава пятнадцатая Представившись Найджелом, татуированный предсказатель, поманил Скарлетт внутрь, и она спустилась по песчаным ступеням в некое подобие пещеры, заваленной маленькими подушечками и затуманенной дымом от в о с к у р я е м ы х жасминовых благовоний. Садись, велел Найджел. Спасибо, я лучше постою. Россыпь подушек. Слишком сильно н а п о м н и л а Скарлетт ее номер в стеклянной змее. Передмысленным взором вновь промелькнул образ Хулиана, растянувшегося на кровати и принявшегося расстегивать рубашку. Когда она снова посмотрела на Найджела, оказалось, что он принял аналогичную позу, раскинув обнаженные руки на подушках, от чего ей захотелось немедленно выбежать из его шатра. Где же ваш хрустальный шар? Или колода гадальных карт? – спросила она. Уголок татуированных губ Найджела дернулся, и этого было достаточно, чтобы Скарлет отступила к ступенькам. Ты сильно напугана? – Нет, я просто осторожно, возразила она. И пытаюсь понять принципы вашей работы. Потому что боишься? – повторил он. Его взгляд заставлял поверить. Что он имеет в виду не только ее нерешительное топтание перед входом в шатер? Ты не сводишь глаз с изображенного на моих губах замка. Значит, чувствуешь себя в ловушке и в опасности. Найджел указал на сердце с другой стороны своих губ. Но и сюда твои глаза тоже поглядывают. Следовательно, ты нуждаешься в любви и защите. Разве не этого хочет каждая девушка? За девушек говорить не стану, но взгляды большинства людей обращены на другое. Многие жаждут власти. Пальцем с вытатуированным на нем кинжалом Найджел обрисовал контур дракона у себя на животе. Другие хотят удовольствий. Он провел рукой по бедрам, на которых бесновались циркачи, и еще по нескольким татуировкам. Твой взгляд скользнул по всему этому с равнодушием. Вот значит, как вы предсказываете будущее? Заинтригованная Скарлетт п р и д в и н у л а с ь ближе. Используете рисунки на своем теле, чтобы понимать устремления людей? Я привык считать их своего рода зеркалами. Будущее очень похоже на прошлое и в основном предопределено, но его всегда можно изменить. А мне казалось, что все как раз наоборот. Задумчиво протянула Скарлет, что незыблемо только прошлое, а будущее изменчиво. Нет, прошлое не всегда предрешено, а будущее изменить труднее, чем кажется. Так значит, по вашему, всем правит рука судьбы? Эта идея не пришла с ь Скарлет по душе. Ей нравилось верить, что в награду за добрые поступки... Ее ждут счастливые перемены. Мысли о судьбе внушали ощущение беспомощности и безнадежности, а также собственного ничтожества. Судьба представлялась Скарлетт увеличенной, всемогущей версией отца, крадущего ее право выбора и контролирующего ее жизнь без всякого учета того, что она чувствует. Судьба обесценивала любые ее поступки. Не с п е ш и погружаться в пучину страха, предостерег Найджел. То, что ты привыкла считать судьбой, на самом деле относится только к прошлому. Наше будущее предсказуемо потому лишь, что предсказуемы мы сами, создание этого мира. Возьмем, например, кошку с мышкой. Перевернув руку. Найджел показал ей изображение рыжевато-коричневого кота, протягивающего к о г т и с т ы е лапы к черно-белой полосатой м ы ш и Завидев мышь, кошка непременно станет ее ловить, если только ее саму не преследует враг пострашнее, скажем, собака. Вот и мы во многом такие же. Будущее знает, чего мы желаем, если только на нашем пути не встретится... Что-то более значительное, что отпугнуло бы нас. Найджел очертил пальцем контур темно-синего цилиндра у себя на запястье, и Скарлетт, как з а г и п н о т и з и р о в а н н а я следила за ним взглядом. Этот головной убор был очень похож на тот, который она видела во сне на голове у легенда. Скарлетт вспомнила время, когда ее самым сокровенным желанием... было получить от него письмо. Обычно будущее видится ясно, хотя, конечно, случаются события, которые могут сбить нас с первоначального курса. Продолжал Найджел. Грядущее реагирует на то, что всего милее нашему сердцу. Каждому человеку по силам изменить свою судьбу, если он достаточно храбр, чтобы бороться за то, чего желает больше всего на свете. Скарлетт оторвала взгляд от цилиндра и заметила, что Найджел с улыбкой глядит на нее. Чем тебя заинтриговала эта шляпа? Ох, я на самом деле вовсе не на нее осмотрела. Скарлетт почувствовала себя неловко, ведь ей следовало думать о Телле, а не о легенде. Просто любовалась другими изображениями на вашей руке. Найджел ей явно не поверил и широко, по тигриному, ухмыльнулся. г о т о в а услышать о том, что я вижу в уготованном тебе будущем? Скарлетт переступила с ноги на ногу, отметив, что клубящийся у ее ног дым стал гуще. Границы игры снова начали расплываться. В словах Найджела было больше смысла, чем ей бы того хотелось. Глядя на огнедышащего дракона у него на животе, она подумала о своем отце. И его р а з р у ш и т е л ь н о й ж а ж д е власти. Безумный цирк на бедрах Найджела напомнил Скарлетт О'Телли с ее потребностью в увеселениях, чтобы забыть о полученных травмах и заглушить боль. Кроме того, прорицатель был абсолютно прав и насчет замка и сердечка на его губах. Что я должна буду отдать взамен? Всего лишь несколько ответов. Найджел махнул рукой. направляя струки й фиолетового дыма в ее сторону. Я буду задавать тебе вопросы, и за каждый правдивый ответ окажу аналогичную любезность. В устах прорицателя все казалось таким выполнимым, ответить на вопросы, а не, к примеру, отдать своего первенца, как часто случалось в сказках, или частичку собственной души, все куда проще, слишком просто. Однако. Наученная горьким опытом Скарлет знала, что на свете нет ничего простого, особенно в логове вроде этого, созданным специально для того, чтобы заманивать и соблазнять людей. Начнём с чего-нибудь полегче, изрёк Найджел. Расскажи мне о своём спутнике, красивом молодом человеке, с которым ты сюда приехала. Ответька. Как ты к нему относишься? Взгляд Скарлет. т у т ж е м е т н у л с я к губам Найджела, к в ы т а т у и р о в а н н о й вокруг них колючей проволоке. Не смотри на сердце, не смотри на сердце, мысленно заклинала она себя. Нет у нее никаких романтических чувств к х у л а н у Он эгоистичный, лживый и корыстолюбивый. Но ты тем не менее согласилась с ним играть. Следовательно, испытываешь к нему и другие чувства. Найджел немного помолчал. От его внимания не ускользнуло, что Скарлетт посмотрела на сердце. Предсказатель щел это обстоятельство важным, судя по тону, которым задал следующий вопрос. По твоему он красив? Скарлетт хотела бы л о заверить, что нет, она так не считает. Как по ней, хули он символизирует колючую проволоку, а вовсе не сердце. Хотя его моральные качества нравились ей далеко не всегда, она не могла отрицать, что он чрезвычайно привлекателен физически. Суровое лицо, непослушные темные волосы, загорелая золотистая кожа. Скарлет ни за что бы не призналась, что любуется его походкой, раскованной, как будто ничто в мире не может причинить ему вреда. Находясь рядом с х у л а н о м она чувствовала Как отступает ее собственный страх, будто смелость и отвага не всегда ведут к поражению. Но этими соображениями Скарлетт также не хотела делиться с Найджелом. Что, если Хулиан подслушивает у входа в шатер? Я, она собралась было сказать, что ей нет дела до того, как Хулиан выглядит, но слова застряли в горле. Ты что же язык проглотила? Найджел помахал рукой, натлеющей благовонной палочкой. Вот это помогает вернуть дар речи и заставляет людей говорить правду. Мысленно добавила Скарлетт, потому что стоило ей снова заговорить, как слова полились рекой. Я считаю его самым привлекательным мужчиной из всех, когда либо мной виденных. Ей тут же хотелось зажать рот рукой, чтобы затолкать признание обратно. Все же она сумела добавить еще кое-что: на случай, если этот негодяй в самом деле подслушивает снаружи. А еще он о себе чересчур высокого мнения. Как интересно! Найджел сложил руки домиком. Итак, какие два вопроса ты хотела бы задать мне? Что? е ё встревожило, что прорицателю оказалось достаточно узнать только о Хуляне. А сами вы больше ни о чем не хотите меня спросить. Время нашего сеанса подходит к концу, ведь часы здесь пролетают с такой же скоростью, с какой в других местах минуты. Найджел указал рукой на расставленные по пещере догорающие свечи. У тебя есть два вопроса. Только два? с ч и т а й что один из них ты мне только что задала? Нет, нет, я просто... Скарлет плотно сжала губы, опасаясь б о л т н у т ь лишнего. Если бы она действительно играла в игру, то не имело бы значения, о чем спрашивать, поскольку полученные ответы оказались бы вымышленными. Но что, если происходящее здесь и сейчас реально, хотя бы отчасти? Скарлет мысленно вернулась к началу своего опасного приключения. Впервые она столкнулась с проявлением магии в часовой лавке, где Элджи явил ей заводную дверь, а легенда одарил зачарованным платьем. Теперь благовония Найджела заставили говорить правду. Значит, и они в какой-то степени волшебные. Если сидящий перед ней человек действительно способен предсказывать будущее, Чтобы она хотела узнать, она снова обратила взгляд к красному сердцу в уголке его рта, цвета любви, душевной боли и других добродетельных и грешных проявлений. Глядя на эту татуировку, она подумала о графе с его сладко-речивыми письмами и снова задалась вопросом о том, можно ли верить его словам. Не могли бы вы сказать мне? Что за человек тот, за кого я собираюсь замуж? Честный ли он, хороший ли? Скарлет тут же пожалела, что не спросила сначала о своей сестре. Ей следовало сосредоточить все усилия на поиске Теллы. Именно поэтому она сейчас и находится в шатре предсказателя. Но забирать вопрос обратно было уже поздно. По-настоящему честным не бывает никто, ответил Найджел. Даже если мы не лжем другим, то часто лжем самим себе. А слово "хороший" для разных людей имеет разный смысл. Найджел наклонился вперед, так близко, что Скарлет начал оказаться, будто герои вытатуированных на его теле сценок тоже наблюдают за ней. Он вглядывался в ее лицо так пристально, что она задалась вопросом: не отражаются ли на нем образы? доступные только его взору. Мне жаль, но мужчина, за которого ты собираешься замуж, не является хорошим в твоем понимании. Некогда, возможно, он и был добродетельным, но давно свернул с пути истинного, и пока неясно, вернется ли обратно. Что вы имеете в виду? Как это может быть неясно? Вы же сами уверяли, что будущее в основном предопределено. Сравнивая нас с кошкой, всегда преследующей одну и ту же мышь, так-то оно так, но время от времени появляется вторая мышь, поэтому пока непонятно, за которой из них он продолжит погоню. С твоей стороны было бы мудро проявить осторожность. Найджел снова посмотрел на Скарлет так, словно она была покрыта образами, которые мог видеть только он. Образами? заставившими его нахмуриться, как будто и у ее рта тоже имелось изображение сердца, только разбитого на части. Она пыталась убедить себя, что все происходящее нереально, а предсказатель просто пытается обмануть ее и запугать, как и положено в ходе игры. Однако ее брак с графом с игрой никоим образом не связан, поэтому и загадочное предупреждение. Едва ли приблизит ее к победе. Найджел поднялся с подушек и отошел в глубь шатра. Подождите! крикнула ему вслед Скарлет. Я же еще не задала второго вопроса. Вообще-то ты задала целых три. Но два из них к делу не относились. Вы же не до конца объяснили мне правила и поэтому должны ответить еще на один вопрос. п р о ф е ц а т е локнул ь и Скарлет взглядом. Выпрямившись в полный рост, он сделался похожим на пестро изукрашенную башню, увенчанную злобной улыбкой. Ничего я тебе не должен, отрезал он.